Тысячи служащих с утра до вечера отчитываются в том, что не сделано и никогда сделано не будет. Главное найти правильные формулировки. Вы не первый день работаете в крупных организациях и знаете, как это делается. Кроме того, у вас ценный опыт работы в СССР. Там вообще только этим и занимались. Так что не прибедняйтесь, работа вам по плечу. Беретесь? Я кивнул головой. Попробую, это действительно интересно с профессиональной точки зрения. Да и само по себе будет занятно. Мне, правда, не хотелось бы выглядеть чрезмерно оптимистичным. Задача, о которой вы говорите, входит в разряд понятий искусственного интеллекта, а эта область в основном имеет только теоретическое развитие. Ерунда. Если с этим справляется обычный бес-регистратор, чиновник самого низшего класса, то думаю, что и ваш компьютер справится. А нет, вылететь отсюда вместе. С одной стороны вы, с другой компьютер. Тихон сделал небольшую паузу для убедительности, затем продолжал уже чуть спокойнее. Я не тороплю вас. Работайте сколько понадобится, все необходимое вам будут доставлять немедленно. Поселим вас вместе с вашими соотечественниками, скучно вам не будет. Постараемся создать для вас приличные условия, не беспокойтесь. Он посмотрел на часы в хрустальном шаре. У меня больше нет времени, считайте, что вы приняты. В приемной вас ждет Евлампий, это мой порученец, который доставил вас сюда. Он решит все организационные вопросы. и впоследствии обращайтесь напрямую к нему. Общение со мной только в экстренных случаях». Тихон Велесович встал с кресла, выпрямился и с усмешкой громко произнес «Желаю успехов! Добро пожаловать в ад!» С этими словами он окутался облаком дыма, под потолком что-то бабахнуло, и он исчез из кабинета. «Я подождал, пока рассеется дым, и огляделся в поисках двери». Неожиданно оказалось, что выход так же, как и вход в кабинете, отсутствует. Все стены были сплошными, без всяких признаков дверей. Некоторое время я продолжал растерянно озираться по сторонам, затем вспомнил направление, откуда появлялось и исчезало очаровательное видение в мини-юбке, и пошел туда. Подойдя к стене вплотную, я стал ее внимательно исследовать. Двери не было. Ни простой, ни потайной, никакой. Через 10 минут безуспешных поисков я вернулся назад в кресло. Закурив еще одну сигарету, стал обдумывать варианты действий. Первый был самый простой и поэтому самый привлекательный. Заключался он в том, чтобы бегать как сумасшедший по кабинету и как можно громче кричать «Спасите!» или «Выпустите меня отсюда!». Несколько минут я смаковал эту идею, но затем пришел к выводу, что это прямой путь обратно в свою квартиру на земле. А этого мне никак не хотелось. Я получил только маленький намек на те чудеса и невероятные события, которые могут произойти со мной, но я уже знал, что ни за что на свете не откажусь от всего, что ждет меня здесь. Неважно, умышленно ли мой новоприобретенный шеф оставил меня здесь, чтобы посмотреть, как я справлюсь со своим первым испытанием, или действительно просто забыл, что я не знаком с местной системой входа-выхода, результат моих криков будет только один. Да, меня освободят, конечно. И тут же вышвырнут из ада без права на возвращение. Я имею в виду возвращение при жизни. Я почему-то чувствовал, что если дело пойдет так, как я себе это представил, то после моей смерти наше повторное свидание гарантировано. Но уже совсем в ином качестве. Я оборвал поток панических мыслей, взял себя в руки и попытался логически разрешить стоящую передо мной задачу. Из наблюдений следовало, что существует как минимум две возможности выхода из кабинета. Первая, которую только что продемонстрировал Тихон, предусматривала мгновенное исчезновение с дымом и грохотом. Впрочем, характер моего начальника уже вырисовывался достаточно рельефно, и я был уверен, что дым и грохот – это только бутафория, рассчитанная на новичков типа меня. Однако с дымом или без, технология мгновенного исчезновения из комнаты была мне недоступна. Второй вариант – это повторить путь секретарши. «Ну давай же», – сказал я себе. Ты же пялился на ее зад, когда она уходила, и проследил за ней до самого выхода. Или пока она не пропала из виду, так будет более правильно. Отлично, дружище, это уже теплее. Что значит исчезла из вида? Ну-ка вспомни подробно. Я детально восстановил картину ухода секретарши. Никакой потайной двери в стене не было. Секретарша не исчезла и не растворилась в воздухе. Она просто прошла сквозь стену. Не останавливаясь, не раздумывая и не выбирая какое-то особенное место, она просто вошла в стену вместе с подносом и исчезла. Я бы обратил на это внимание сразу, но я был настолько ошеломлен всем происходившим в целом, что такие мелочи, как выход из комнаты сквозь стену, уже не замечал.